Глава шестая. Как большинство общественных учреждений в нашем городе, тюрьма Альхар уже много десятилетий нуждается в обновлении. Вид у нее такой ветхий, что, кажется, при желании заключенные могли бы повалить стены. Альхар с самого начала была нехорошей затеей, казенным пирогом. Кто-то нагрел руки на этом проекте, перерасходовав средства и снизив реальные затраты. Подрядчик использовал блеклый желто-зеленый камень, который поглощает грязные пары из воздуха, вступает с ними в реакцию, покрывается прожилками, становится безобразнее день ото дня и расползается, так как слишком мягок. Он слоится и рушится, крошки летят по всей тюрьме, стены стоят щербатые как после оспы, там, где осыпалась звездка, камни вылезают наружу. Поскольку в городе редко кого-нибудь сажали. Тратить деньги на ремонт тюрьмы представлялось бессмысленным. Дождь не перестал. Но теперь он накрапывал мелкими каплями. Чтобы действовать на нервы, этого достаточно. Я устроился под одиноким лимонным деревом, таким же жалким, как живущие в переулках мусорщики. Это дерево не признавало времен года. Но его уныло опущенные ветви были здесь единственной защитой. Я вспомнил, чему нас учили, когда я служил во флоте. и растворился в окружении. «Хамелеон Гаррет. «Прекрасно!» «Я пришел рано, что случается со мной нечасто. Но раз уж на то пошло, я двигался чуть быстрее, чуть энергичнее, чем обычно. Может, стоило потренировать и мозги? Им не помешало бы побольше инициативы и вдохновения. Моя профессия — мое самое слабое место. Работа сыщика — открывает перед тобой грязную изнанку жизни. По природе я человек слабый, но пытаюсь что-то улучшить в этом мире и ловлю в темноте проблески света. Вероятно, мое нежелание работать происходит от сознания того, что темные стороны жизни все равно будут преобладать и наставить на путь истины не удастся почти никого, потому что люди жестоки, себелюбивы и безрассудны, и даже лучшие из нас Если подвернется случай, продадут родную мать. Огромная разница между хорошими парнями и плохими состоит в том, что хорошим парням еще не представилась возможность совершить зло для собственной выгоды. Мрачный взгляд на мир, к несчастью, делается все мрачнее из-за ежедневно происходящих событий. Мрачный пейзаж пугает меня, как бы говоря, что настает мой черед. Мрачная улица. Замусоренная, мощенная булыжником дорожка, проходящая мимо Альхар. Прохожих почти нет. Эта мрачность не исчезает и при хорошей погоде. Даже находясь один в лесу, я не ощущал такой заброшенности и безысходности. Улица была очень неудобная для работы. Кроме того, я здесь неловко себя чувствовал. И я не вписывался в пейзаж. Люди начнут удивляться, что я тут делаю. И еще запомнят меня. хотя и не станут выходить из домов. Наши горожане не любят будить лихо. Брешущий пес вышел из ворот тюрьмы, тяжело топая и держась руками за пояс брюк. Он остановился и стал обозревать мир глазами заключенного. Ростом он был около пяти с половиной футов, лет за шестьдесят коренастый с лысеющей головой. На лице выделялись жесткие сидеющие усы, и огромные грозные брови. За десятилетия, потраченные на разоблачение заговоров, кожа его потемнела от загара. Пребывание в тюрьме на нем никак не отразилось. Он носил старую, драную, засаленную одежду, ту же самую, в которой вошел туда. Вальхар заключенным не выдают униформу. Насколько я знаю, у брешущего пса не было родственников, и никто не мог ему ничего принести. Его взгляд скользнул по моей персоне. Никакой реакции. Он подставил лицо под дождь, наслаждаясь падающими каплями, и двинулся в путь. Я подождал, пока он прошел полквартала и последовал за ним. У него была необыкновенная походка. Он был кривоногий. Артрит или что-то в этом роде. Он будто катился по дороге. Поднимал целиком одну сторону тела и толкал ее вперед, а потом другую. Наверное, у него были сильные боли. Тюрьма не лечит артрит. Брешущий пес не торопился. Он шел не спеша, смакуя свою свободу. Если бы я столько времени просидел в заперти, я бы тоже болтался под дождем и получал от этого удовольствие. Но в эту минуту я не был настроен сочувствовать кому бы то ни было. Я шипел, бурчал и ворчал. Такая непродуманность. выдающегося сыщика, держит под дождем. Хотя брешущий пес тут ни при чем. Я стал составлять план мести покойнику. Это всегда интересное упражнение для ума. Как навредить существу, которое уже убили? Возможности раз-два и обчелся. Даже мы, мастера своего дела, порой бываем небрежны. Если не чувствуешь угрозы, легко потерять бдительность. Я не чувствовал угрозы. Брешущий пес не походил на уличных громил, с которыми я привык сталкиваться. Они обычно ростом с дом, но туго соображают, и их просто уложить на обе лопатки. Брешущий пес он пропадом, похож на маленького старичка. Маленькие старички не прибегают к насилию, а если и прибегают, то нанимают для этого огромных глупых громил. Я с важным видом повернул за угол и уф, как кур ващи. К счастью, брешущий пес похож на маленького старичка, а маленькие старички не прибегают к насилию. Я шарахнулся в сторону, пытаясь избежать столкновения. Каким-то чудом мне это удалось. В конце концов брешущий пес пропадил им пропадом, похож на маленького старичка. Я закашлялся и чуть не задохнулся. Тем временем брешущий пес смекнул что к чему и решил, что поскольку кулаки у него никудышные, лучше всего как можно активнее поработать с пятками. Довольно мудрое решение, учитывая мое внезапное недомогание. Я припустил за ним. Мне еще повезло, я тренировался и был в такой хорошей форме, что быстро пришел в себя. Скоро расстояние между нами перестало увеличиваться, а потом я стал его нагонять. Брешущий пес оглянулся лишь раз. Он экономил энергию, надеясь скрыться. Что касается меня, я стал осторожнее на поворотах. Мне не потребовалось много времени, чтобы догнать его, схватить за плечо, сдержать его слабые удары и силой усадить на ступеньки какого-то дома. «Какого черта ты это устроил?» — рявкнул я. Он посмотрел на меня, как на придурка. Может так и есть. Пока я не выказал большого ума, он не отвечал. Сбегать он как будто не собирался. И я присел возле него, хотя и не совсем рядом, чтобы он не мог ударить меня снова. Мне больно, парень! За что? Опять этот взгляд: За кого ты меня принимаешь, головорез? Да, это побольнее пинка в живот. Я опытный сыщик, а не уличный бандит. Зачокнутого старика. у которого не хватает ума спрятаться от дождя. Я живу в гармонии с природой. Неужели ты это сделаешь? Что сделаю? Будешь угрожать, руки выкручивать. А? Теперь моя очередь смотреть на него большими глазами. Этим тупым взглядом ты меня не проведешь. Кто-то послал тебя, чтобы ты помешал мне говорить правду. Я с хитрым видом спросил. «Какую правду?» Он с еще более хитрым видом ответил. «Если тебе не сказали, значит, они не хотят, чтобы ты знал. Не хотят втягивать тебя в это дело. А я уже в нем по уши». «Псих!» «Я сижу здесь и разговариваю с ним. Под дождем. И ветер в мою сторону. А этого психа перед выходом из тюрьмы даже не вымыли». «Никаких угроз не будет». «Мне все равно, что ты делаешь?» Он не понял. «Зачем же ты меня преследуешь?» «Чтобы знать, куда ты идешь. Надо ошарашить его новым приемом. Правдивые ответы на вопросы сразу ставят в тупик. Прием сработал. Брешущий пес был озадачен». «Зачем?» «Черт возьми, я сам не знаю. Один тип заплатил моему партнеру...» и тот согласился на эту работу, не посоветовавшись со мной. «Естественно, мой партнер сидит дома, а я тут, мокну». Он мне поверил, вероятно, потому что я не выкручивал ему руки. «Кому я нужен?» Казалось, он в недоумении. «Никто не принимает меня всерьез? Почти никто?» Я посмотрел, не собираем ли мы толпу. Брешущий пес мог говорить только в одном диапазоне, очень громко. Он так долго орал, что разучился издавать другие звуки. Мне вдруг стало очень интересно, чем его кормили в тюрьме. Изо рта у него пахло, как у хищной птицы. Внешность у него тоже была малоприятная. Растрепанные брови, усы, нос картошкой и безумные глаза. По крайней мере, он не пытался подсунуть мне листовки и не просил подписать прошение. Доведем эксперимент до конца. Типа, который заплатил, зовут Рислинг Гуллер. Как? Не знаю никакого Рислинга Гуллера. Владелец танцулик в веселом уголке. Он странно на меня посмотрел, будто я или вру, или спятил. Потом он нахмурился. Подстава. Ну, конечно. Что? Подстава. Подставное лицо. он нанял тебя для кого то другого брешущий пес заулыбался и закивал кто то за ним охотится ему это нравилось после стольких лет кто то идет по его следу кто то принимает его всерьез можно сказать что его преследуют возможно раньше мне было некогда размышлять о брешущем псе иногда я задавался вопросом верит ли он в то что говорит все знали что его рассказы об их семействе не соответствуют действительности. Ни одно из его утверждений о заговоре не подтвердилось. И это в городе, где каждый, кто что-то собой представляет, стремится разоблачить всех остальных. Никто не пытался его остановить. «За что тебя посадили?» «Вот черт! Я уже так промок, что дальше некуда. И сырость смягчает запах зловодных паров вокруг Амата». «На шестьдесят дней!» Шут. «По какому обвинению? Это же записано в протоколе. Я за считанные минуты раздобуду твое дело». Он что-то пробормотал. «За что?» «За нарушение общественного порядка». Так же тихо ответил он. «За это не дают два месяца». «Третья жалоба». Радость, что его наконец преследуют, пропала. Теперь он был смущен. Его осудили за нарушение общественного порядка. Даже после третьей жалобы больше нескольких дней не дают. «Я слишком увлекся во время слушания. 55 дней добавили за оскорбление суда». «Все равно слишком сурово. Знакомые мне судьи привыкли к оскорблениям. Заседания суда напоминают кормежку зверей в зоопарке. Надо было очень постараться, чтобы вывести этих судей из себя». Я вспомнил возмутительные заявления Амата. Да, он наткнулся на человека, лишенного чувства юмора. К тому же этот человек не знал, что брешущий пес — настоящий псих, совершенно безвредный. Только тронутому могли сходить с рук такие вещи. «Тебе еще повезло», — сказал я ему. «Ты кого-то здорово уел. Тебя могли упрятать в блеццо». В благотворительной больнице... Есть отделение для умалишенных. Кто туда попадает, не выходит, пока кто-нибудь с воли его оттуда не вытащит. Существует полно историй о том, как людей запихивали туда, а потом забывали о них на десятилетия. Брешущий пес побледнел под слоем загара. Он испугался и собрался уходить. «Погоди, старик». Он покорно уселся обратно. Он понял мои слова как угрозу, бледцу. Находясь около брешущего пса, разговаривая с ним, я все больше чувствовал себя болтуном. «Отказываешься разговаривать?» «Да». Я покачал головой. Капли дождя скатились по волосам прямо в глаза. «Мне платят, и, возможно, этого достаточно. Но недурно бы хоть немного понять, почему я трачу на тебя время». После некоторых раздумий я решил. Может, он сообразил, что сам не знает? Холодный дождь — великое лечебное средство при больной фантазии. Мои мысли порхали туда-сюда, как пьяные мотыльки, пытаясь уловить, что происходит. Ответ напрашивался сам собой. Это либо розыгрыш, либо ошибка, либо злые козни, либо еще что-то, но только не работа. Я вспомнил слова покойника. «Три марки в день!» и оплата всех расходов. Мне не пришло в голову спросить, взял ли он предварительный гонорар. «Что собираешься делать?» — спросил я. «Сейчас». «Ты промокнешь до нитки, сынок. Первонаперво я пойду и посмотрю, есть ли мне где жить». «Если есть, я пойду куплю бутылку и напьюсь в стельку. Если тебе не жалко времени, можешь подождать». пока я прокрадусь навстречу с тайными врагами твоего босса. Когда он говорил, что напьется, это звучало убедительно. Если бы я только что вышел из тюрьмы, я бы не поставил пьянку на первое место, но он, видно, уже староват для баб, а на второе место пьянку поставить неплохо. А завтра? Завтра снова завсегдашнюю работу, если не будет дождя. А если будет, останусь дома. И приложусь еще к одной бутылке. Я встал. Тогда пошли к тебе. Подождем, пока ты заснешь. Потом я встречусь с этим гуллером и выясню, в чем дело. Никому не нравится выглядеть круглым идиотом, а у меня возникло смутное подозрение, что именно так я и выгляжу. Надо было как следует пораспросить покойника. Я решил сделать это на обратном пути. Перед тем как идти. Крислингу Гуллеру